И наконец тронулась. Но на этом всё не закончилось. Олег протянул охраннику пропуск, полосатый красно-белый шлагбаум поднялся, и тут ей пришлось резко затормозить. Перед ней высунулся полицейский в форме, и широко расставив ноги, высоко подняв одну руку, другой указал прямо на неё, как будто собирался её арестовать. Стянув внучную руку в сторону, словно подтверждая категорический запрет на проезд, но уже в следующий момент Она услышила, что речь шла всего лишь о требовании пропустить какой-то дурацкий кортеж, зазывающийся сиренами. На мгновение Алекс успела различить в салоне одного из автомобилей чьё-то лысочереп, едва доходящий до уровня бокового стекла. Хмм, должна быть какая-то важная шишка. Кортеж напоминал чуть ли не президентский. Когда он пронёсся мимо, полицейский сделал Алекс знак проезжать. Миновав шлагбаум, она сразу же повернула направо. Устрмазила она немного резко, так что стоявшие в багажнике картонные коробки с надписью личное наверняка прокинулись. Но за флаконы с кислотой она не беспокоилась, их она всегда упаковывала очень тщательно. Никакого риска.